Глава 38. Тейт. Я захлопываю дверцу машины и подхожу к лестнице, ведущей на второй этаж. Я рада, что больше не нужно пользоваться лифтом и всё же немного скучаю по Кэпу, хотя большинство его советов так и остались для меня загадкой. Хорошо, когда есть кому высказаться. Теперь всё моё время заполнено работой и учёбой. Я стараюсь полностью сосредоточиться на карьере, но это нелегко. «Я живу в новой квартире уже две недели. Жажду одиночества, но никогда не остаюсь одна. Стоит вернуться домой, и Майлз опять повсюду. Он во всем, и я терпеливо жду, когда это пройдет. Жду того дня, когда боль отпустит, когда я не буду так сильно тосковать. Я бы сказала, что мое сердце разбито, но это не так. Не думаю, что оно разбито, вернее, не знаю». Сердца не было у меня в груди с того дня, как я оставила его у двери Майлза. Твержу себе, что нужно жить сегодняшним днём, но это гораздо легче сказать, чем сделать. Особенно, когда день переходит в ночь, и я лежу в постели одна, слушая тишину. Тишина никогда не бывала такой громкой, пока я не сказала Майлзу «Прощай». С ужасом думаю о том, как открою дверь домой, хотя впереди ещё половина лестничного пролёта. Уже ясно, что эта ночь ничем не будет отличаться от всех остальных. Я поднимаюсь на этаж и поворачиваю налево, но ноги не хотят повиноваться. Впервые за две недели чувствую, как в груди снова колотится сердце. «Майлз?» Он не реагирует, сидит на полу, привалившись к двери моей квартиры. Я медленно подхожу поближе. Ну и как это понимать? На Майлзе не форма а обычные джинсы с футболкой. Подбородок порос щетиной, а значит, он пару дней не был на работе. Под правым глазом свежий синяк. Не хотелось бы его будить. Если Майлз настроен так же враждебно, как в день нашей первой встречи, я не желаю еще раз проходить через то же самое. С другой стороны, мне все равно не попасть в квартиру, не потревожив его. Делаю глубокий вдох, пытаясь решить, как лучше поступить. Боюсь, что если разбужу Майлза, то сдамся. Впущу в квартиру и позволю сделать ему то, зачем он явился. А пришел он явно не за тем, что хотела бы дать ему я. «Тейт», — произносит Майлз, поднимаясь на ноги и нерешительно глядя на меня. Когда он выпрямляется, я невольно отступаю. Я и забыла, какой он высокий. Как заполняет собой все пространство, когда стоит передо мной. «Давно ты здесь?» — спрашиваю я. Он смотрит на экран мобильника. «Шесть часов, так что мне лучше поскорее попасть в туалет». Я хочу рассмеяться, но не помню, как это делается. Когда поворачиваюсь к двери, Майлз отступает, давая мне пройти. Дрожащей рукой я распахиваю дверь, вхожу в квартиру и указываю в сторону коридора. Направо. Вслед ему не смотрю. Жду, когда захлопнется дверь туалета, затем падаю на диван и закрываю лицо руками для чего он пришел. Зачем я впустила его без единого вопроса? Как только Майлз выйдет из туалета, придется выгнать его. Я больше не могу так с собой обращаться. Я все еще пытаюсь взять себя в руки, когда в гостиную заходит Майлз. Я смотрю и не могу оторвать от него глаз. Что-то в нем изменилось. Он весь изменился. Улыбка на лице, покой в глазах, легкая парящая походка прошло всего две недели однако его не узнать майлз даже и не думает держать дистанцию садится рядом и прижимается ко мне плечом. я закрываю глаза и жду что он снова причинит мне боль ведь это единственное что он умеет тейт шепчет майлз я по тебе скучал ого никак не ожидала услышать нечто подобное, но теперь это мои любимые слова я по Тебе скучал. Скажи ещё раз. Я скучал по тебе, Тейт. Очень. И не только теперь. Я скучал каждый день, пока тебя не было, с тех пор, как впервые увидел. Он обнимает меня за плечи и притягивает к себе. Я покоряюсь. лену к его груди и хватаю за рубашку. Когда чувствую поцелуй в голову, глаза у меня закрываются. Посмотри на меня. Мягко просит Майлз, усаживая меня себе на колени. «Я послушно смотрю, и на этот раз действительно его вижу. Между нами больше нет брони. Больше нет стены, которая скрывала его от меня. Сегодня Майлз позволяет себя увидеть, и он прекрасен. Гораздо лучше, чем раньше. Чтобы не изменилось, перемена огромна». «Хочу кое-что тебе сказать», — произносит Майлз. «Мне тяжело об этом говорить», — потому что ты первая, кому я решил открыться. Я не шевелюсь. Его слова меня пугают, но я всё равно киваю. «У меня был сын», — тихо произносит Майлз, глядя на наши сплетённые руки. В этих словах столько боли, сколько я не слышала ни в одних других. Я делаю судорожный вдох. Майлз смотрит на меня со слезами в глазах, но я продолжаю молчать, хотя от его признания у меня перехватило дыхание. Он умер шесть лет назад. Голос у Майлза тихий и далекий, но все же это его голос. Я чувствую, как трудно ему выговаривать эти слова. Признание дается нелегко. Мне хочется сказать, чтобы он остановился. Не надо продолжать, если так больно. Хочется обнять Майлза и голыми руками вырвать горе из его груди, но я все-таки даю ему договорить. Пока я не готов рассказать тебе о нем. Нужно время. Я киваю и стискиваю его руки. Но я непременно всё объясню. Обещаю. И ещё я хочу рассказать тебе о Рэйчел. Хочу, чтобы ты знала о моём прошлом. Не уверена, что он закончил, но всё равно прикасаюсь губами к его губам. Он сжимает меня так крепко и целует так страстно, словно безмолвно просит прощения. «Тейт», — шепчет он мне в губы, — чувствую, как он улыбается. Я еще не все сказал. Майлз приподнимает меня и усаживает рядом с собой на диван. Он водит по моему плечу большим пальцем и смотрит себе на колени, пытаясь подобрать слова и выразить то, что у него на душе. Я родился и вырос в пригороде Сан-Франциско. Я единственный ребенок в семье. Любимого блюда у меня нет, потому что я ем почти все подряд. Сколько себя помню, всегда мечтал стать пилотом. Моя мама умерла от рака, когда мне было семнадцать. Папа уже год как женат на своей подчиненной. Она милая, и они счастливы вместе. Мне всегда хотелось иметь собаку, но я так ее и не завел. Я смотрю на Майлза, словно зачарованная. Его взгляд скользит по моему лицу, а он все говорит и говорит, рассказывает мне о прошлом, как познакомился с моим братом и как подружился с Энном. майлз находит мою руку и накрывает своей, будто становится моим щитом, моей бронёй. В тот вечер, когда мы познакомились, наконец, произносит он, когда ты нашла меня в коридоре, он быстро опускает взгляд. В тот день моему сыну исполнилось бы шесть. Знаю, Майл спросил дослушать до конца, но мне просто необходимо его обнять. Я подаюсь вперёд и обвиваю его шею руками. Он ложится на диван, и притягивает меня к себе. Я изо всех сил убеждал себя, что не влюблен, боялся своих чувств. Шесть лет я жил с уверенностью, что я хозяин своей жизни, своего сердца и больше ничто не сможет причинить мне боль. Но иногда мне становилось все равно, больно или нет. Возможность быть с тобой стоила того, чтобы рискнуть. Каждый раз, когда эти мысли посещали меня, Я со страхом и стыдом отталкивал тебя еще дальше. Я верил, что не заслуживаю тебя. Вообще не заслуживаю счастья, потому что отнял его у тех единственных людей, которых когда-либо любил. Мои плечи содрогаются от подступающих рыданий. Майлз крепче обнимает меня и целует в макушку. Долго и крепко. Прости, что мне понадобилось столько времени, чтобы это понять. Произносит он голосом, полным раскаяния. «Никогда не смогу отблагодарить тебя за то, что ты не махнула на меня рукой. Ты увидела во мне нечто, что внушило тебе надежду, и ты эту надежду не предала. Тейт, никто и никогда не делал для меня ничего настолько важного». Майлз поворачивает мое лицо к себе, чтобы заглянуть в глаза. «Возможно, я откроюсь не сразу, но теперь мое прошлое принадлежит тебе» полностью. Готов рассказать обо всём, о чём ты захочешь, но с одним условием. Пообещай, что взамен я получу твоё будущее. Слёзы струятся по моим щекам. Майлз утирает их, хотя сама я не имею ничего против. Пусть тебе текут, ведь это не слёзы грусти, вовсе нет. Мы целуемся долго, и губы у меня начинают ныть так же сильно, как сердце. Однако теперь сердце Но это не от боли, а потому что еще никогда не было так переполнено. Я провожу пальцами по его шраму на подбородке, зная, что когда-нибудь он расскажет мне и о нем. Какое облегчение, что можно задавать Майлзу вопросы и не бояться его разозлить. Что у тебя с глазом? Майлз смеется и откидывает голову на спинку дивана. Пришлось спросить у Корбина, где ты живешь. В конце концов он ответил но потребовалось долго его убеждать я осторожно целую его века не могу поверить что он тебя ударил не в первый раз но уверен что в последний по моему когда я принял его правила корбин наконец то смирился с тем что мы с тобой вместе что еще за правило настораживаюсь я но во первых нельзя разбивать тебе сердце во вторых нельзя черт подери разбивать тебе сердце а в третьих «Нельзя, черт, подери, разбивать тебе сердце, твою мать!» Я не могу сдержать смех. Как же это похоже на Корбина. Майлз смеется вместе со мной, а затем мы молча глядим друг на друга. Теперь я вижу в его глазах все, каждое движение души. «Майлз», — с улыбкой говорю я, «Ты смотришь на меня так, словно в меня влюбился?» «Не просто влюбился, а по уши», — уточняет он. Майлз притягивает меня к себе и отдает мне ту единственную часть себя, которую не мог отдать до сих пор — свое сердце.